С. Новая Академия Против стоического и эпикурейского догматизма выступает сначала Новая Академия, являющаяся продолжением Платоновой Академии. Обычно преемников Платона делят на Старую, Среднюю и Новую Академию. Некоторые принимают еще, кроме того, четвертую и даже пятую академию. Самыми замечательными фигурами являются Аркезилай и Корнеад. Основание средней академии приписывается Аркезилаю. Новая академия представляет воззрение Корнеада. Это развлечение ничего, однако, не значит. Обе близко родственны скептицизму, и сами скептики затруднялись указать различия между своей точкой зрения и академической. Представители скептицизма уже считали обоих этих философов скептиками, но они все же проводили какое-то различие между академиками и чистыми скептиками. Это различие, конечно, очень формально и мало значит для нас, но очень субтильные скептики все же улавливали его. Часто различие между ними состоит лишь в словесных определениях, носит совершенно внешний характер. Общей чертой академиков – является то, что они выражают истину как субъективное убеждение самосознания, что находится в согласии с субъективным идеализмом новейшего времени. Истина, поскольку она является лишь субъективным убеждением, называлась поэтому у новоакадемиков вероятностью. Хотя они были продолжателями Платона и, следовательно, платониками, они все же не остались и не могли оставаться на платоновской точке зрения. Но связь этого принципа с платоновским мы легко усмотрим, когда вспомним, что у Платона принципом была идея и что в целом идея была таковым принципом больше в форме всеобщности. Платон, как мы видели выше, не выходил за пределы абстрактной идеи, но великим в его философии является установление связи между конечным и бесконечным. Предполагание об идеях продиктовано потребностью разума, но порождено энтузиастическим отношением к истине, Но идеи в самих себе суть некая, неподвижная, лишь всеобщая. Аристотелевская же энтелехия, напротив, требует определяющей себя внутри себя деятельности. Диалектика Платона лишь ставила себе задачей утвердить всеобщее как таковое и показать ничтожность определенного, особенного – Ничего не оставить, следовательно, кроме абстрактной всеобщности. Его диалектика приводит поэтому очень часто к отрицательному результату, в котором определения лишь упразднены. Разработка конкретного, следовательно, недалеко ушла вперед у Платона, и там, где он, как, например, в Тимее, переходит к рассмотрению определенного, например, органической жизни, он становится бесконечно тривиальным и совершенно неспекулятивным, между тем, как у Аристотеля это обстоит совершенно иначе. Потребность в научности обоснования необходимо должна была заставить пойти дальше этого платоновского способа рассмотрения. К стоикам и эпикурейцам, испытывавшим именно эту потребность в научности, потребность, которую еще не знал Платон, потребность сообщить содержание всеобщему идеи, то есть постигать определенную определенность, к стоикам и эпикурейцам последующие академики относились теперь отрицательно». Для оправдания этого отношения они крепко держались в особенности вышеуказанной платоновской всеобщности и соединяли с нею также и платоновскую диалектику. Принцип новой академии, подобно платоновской диалектике, мог бы быть, следовательно, диалектическим отношением, не переходящим ни к чему положительному, подобно тому, как целью даже многих диалогов Платона является лишь запутывание читателя. Но в то время как у Платона утвердительное все же является по существу результатом самой диалектики, Так что всеобщая идея, как мы видели выше, скорее представляет собой у него род, напротив, в продолжение всей эпохи, о которой идет речь, господствует тенденция к абстрактному пониманию. И точно так же, как это сказалось в стоическом и эпикурейском философских учениях, Так эта тенденция проявилась и в понимании платоновской идеи, низвела ее к рассудочной форме. Мышление таким образом вырвало идеи Платона из их покоя, потому что оно в такой всеобщности еще не познало себя как самосознание. Самосознание предъявило им большие требования. Действительность – стало вообще заявлять свои права по отношению ко всеобщности и покой идеи должен был перейти в движение мышления. Но это движение в лице новых академиков теперь как раз обратилось диалектически против определенности стоиков и эпикурейцев которая состояла в утверждении, что критерием истины должно быть нечто конкретное. Так, например, в постигнутом представлении стоиков заключена некая мысль, которая вместе с тем содержательна, хотя это соединение мысли и содержания опять-таки еще остается очень формальным. Те же две формы, в которых диалектика новоакадемиков обратилась против этого конкретного, имеют своими представителями Аркизилая и Корнеада. Первое. Аркизилай. Аркизилай крепко держался за абстракцию идеи в противоположность критерию. Ибо, хотя в идеи Платона, то есть в Тимеи и его диалектике, и заключался совершенно другой источник конкретного, последний, однако, был рецепирован лишь позднее неоплатониками, которые познали существенное единство платоновского и аристотелевского принципа. Антагонизм к догматикам, таким образом... Проистекает у Аркизилая не из диалектики скептиков, а из того, что он крепко держался за абстракцию. И в этом-то и обнаруживается та пропасть, которая характеризует эту эпоху. Аркизилай родился в Эолийском городе Питании в 116-й Олимпиаде, 318-й год до Рождества Христова и был современником Эпикура и Зенона. Хотя он первоначально принадлежал к старой академии, однако дух времени и прогрессирующее развитие философии уже больше не позволяли держаться простоты платоновской манеры. Обладая значительным состоянием, он всецело посвятил себя изучению тех предметов, которые требовались для законченного образования благородного грека, красноречия, поэзии, музыки, математики и так далее. Он приехал в Афины главным образом, чтобы упражняться в красноречии, познакомился там с философией и с тех пор посвятил свою жизнь исключительно ей. Он общался также и с Теофрастом, Зеноном, И древнегреческие авторы спорят между собою по вопросу о том, был ли он или не был слушателем перрона. Аркизилай, хорошо знакомый со всей философией того времени, столь же прославлялся своими современниками, как благородный человек, сколь и как тонкий, остроумный философ. Не будучи гордым... Он признавал также и заслуги других, он жил в Афинах, занимал кафедру в Академии и был таким образом преемником Платона. После смерти Кратеса, преемника Спевзипа, кафедру в Академии занял Сазикрат, который, однако, добровольно уступил ее Аркезелаю так как он признавал, что последний превосходит его в философском таланте. Впрочем, нам неизвестно, как в действительности обстояло дело с этим переходом кафедры от одних к другим. Это свое дело преподавания, в котором он пользовался методом диспутирования, он продолжал, пожиная похвалы и славу до своей смерти, которая последовала на 74-м году его жизни, в 4-м году 434-й Олимпиады, 244-й год до Рождества Христова. Основные моменты философского учения Аркизилая сохранились для нас в особенности благодаря Цицерону, который излагает это учение, В академика квестионес, однако еще более важным источником нам служит секст эмпирик последний основательнее, определеннее, философичнее и систематичнее.